Глава восьмая Безостановочный стрёк от кузнечиков, противное жужжание комаров, мышиный писк под ногами. Редкая пожухлая трава пробивалась сквозь потрескавшуюся землю, которая, казалось, не видела дождя десятилетия. У ствола поваленного дерева роились мухи, а из-под изглоданной коры виднелись копошащиеся черви. Я стоял посреди необъятного поля, простирающегося на многие-многие километры. У горизонта виднелись холмы, преграждающие дальний обзор. Можно было подумать, что я оказался в безжизненной пустыне, но обилие ползающих и летающих гадов говорило об обратном. Мобы, которых тут было предостаточно, за четыре месяца уничтожили все пернатое семейство. В городах птицы еще могли прятаться в высоких строениях, в лесах — на многочисленных деревьях, в горах — в небольших расселинах. Тут же не было никаких укрытий, способных защитить от системного врага. Для насекомых и мелких грызунов началось раздолье. Монстры ими не интересовались, а прочих хищников, контролирующих популяцию, не осталось. Мелкие твари поладились, поедали растительность, снова размножались и опять пожирали все, до чего могли добраться. Того гляди, такая орда двинет, если уже не двинула на человеческие поселения. И будет как в пятикнижии про казни египетские, нашествие саранчи, жабы и кровососущих насекомых. На полях уже не получится выращивать пшеницу. Со скотом проблемы, мобы вырезают животину. Фрукты и ягоды чувствую тоже вскоре станут редчайшими деликатесами, за которые люди будут платить дорогими артефактами. Голод неминуем. И чего стоит личное могущество, если возможно мы будем постепенно вымирать от нехватки продовольствия? Тульское зазеркалье всех не прокормит. Таких перегружаемых пространств нужны тысячи. В голове пронесся отголосок странный мысли. Я будто упустил какой-то важный момент. Что-то связанное с установкой аномалий на территории Авалона. Идея крутилась, но не могла оформиться в точный набор слов, а потом и вовсе ускользнула, оставив внутри соединяющее чувство упущенные возможности. Выкинув из головы глобальные проблемы человечества, я переключился на насущные проблемы. В интерфейсе в разделе поиска набрал момент, когда я выбрался из противоборствующего перезагружаемого пространства, а вместе с этим и выполнил дополнительные условия. Незнание реалии Зазеркалья. Инициализация на шестнадцатой, последней, арене. Уровень ниже сорокового. Ранг ниже адепта. Получено пространственное умение. Телепорт. свойства перемещения в заданную точку пространства разброс 50 километров ограничение только для вашей игровой локации перемещение осуществляется из-за зеркаля откат один месяц внимательно перечитала нигде не было сказано что я смогу забрать с собой артефакт фиксации но тем не менее мне повезло опять в противном случае если бы меня кто-то убил я вернулся бы в Иномали и тем самым попал бы в крайне неловкую ситуацию Решалось бы ждать три с половиной недели, пока отхватится стихийный скачок, а потом прыгать на двести километров от Тулы, прятаться под анжем на протяжении длительного времени. С ума можно сойти. А если не скрываться, то бравые бойцы Авалона меня бы обнулили. В этом можно не сомневаться. Если бы не остров, окруженный водой, я бы и десяти минут не продержался. Уехать своим ходом у меня бы не получилось. Наверное, именно об этом меня и предупреждала Кира. А ведь она знала, что военная кодла явится за мной. Почему же не сказала? Ведь на у нее какие-то тайны, многоходовки, интриги. Сказала бы прямо: так-то и так-то. Но нет. Нужно строить секреты на пустом месте. Бесит. Ладно, будем считать, что ей это для чего-то понадобилось. Существу ее уровней ничего не делает просто так. Маны по-прежнему было совсем немного, но все же на мгновение активировал стихийную свободу, чтобы убрать несколько вездесущих насекомых, которые за считанные мгновения успели налипнуть к моей коже. В бестелесном состоянии экипировал доспех, который тоже не имел прочности. Броня была цельной, можно было не опасаться, что гады пролезут через сочленения. На прозрачный шлем рядом с носом приземлилось нечто зеленое. Я прихлопнул гада, размазав его по стеклянной поверхности.、М、да уж неприятно. Сосредоточился на пассивных способностях. Ближайший человек находился дальше двадцати километров от меня. Неплохое пустерие для прокачки. Лог, только что мобы уже не являются основным источником опыта. Роданное качественное зелье принесет мне больше, чем несколько дней безвылазного фарма. И все же с Арканому можно не заморачиваться. Лучше пока что включить ауру ликвидатора. Сказано, сделано. Кузнечики, попав под воздействие страха, ринулись в рассыпную. Забавно, не подумал бы, что у них есть чувство, или все дело в обыкновенном инстинкте самосохранения, присущему всем живым существам. Скорее все-таки второй вариант. Данш оказался рядом. Я и отсюда видела вражак, из которого вверх устремлялись выбивающиеся лучи. Но пока что оставляю портал для будущего. Четыре возрождения у меня есть, этого достаточно. В руках лежал пульсирующий минерал. Пора было сделать последний шаг, чтобы на долгое время распрощаться с Авалоном, Содружеством и Зазеркальем. Подошел к поваленному дереву, будет мне дополнительным ориентиром. Вообще, я всегда вижу кристалл на карте, но пусть будет еще одна метка. Визуальная, а не системная. Личный артефакт фиксации. Осуществить привязку? Да нет. Да, после произнесенного слова у меня будто гора с плеч спала. Такое же чувство возникало на последнем звонке в школе и во время получения диплома в университете. Очередной этап жизни остался позади, а впереди ждет будущее. Только на этот раз не уверен, что оно будет светлым и беззаботным. Мир слишком изменился, а у меня уже давно улетучились юношеские мысли. Слишком уж много раз мне приходилось видеть смерть. Как свою, так и чужую, чтобы верить в хорошие исходы. В небе мелькнул силуэт, спешно приближающийся ко мне. Плывающие заостренные крылья и длинный хвост создавали иллюзию, что на меня летит сказочный дракон. Над полем разнесся визг, провозглашающий другим обам, что здесь есть игрок. Ладно, сперва зачистим территорию, а потом займемся обустройством своего артфикса. После этого можно выдвинуться к людям, по пути выстраивая портальную сеть. Давно хотел проверить, как она будет работать. С монстром мудрить не стал. Пока что я не мог просмотреть его описание, но не думаю, что это огненное существо так уж хорошо переносит холод. А вот в ближнем бою с ним лучше не сходиться. И прекрасно, что своим визгом моб созовется товарок. Мне меньше мороки. Из ладони вырвалась морозная сфера адепта и помчалась навстречу мобу. Можно было, конечно, использовать ранг поменьше, но сейчас так рациональнее, и страчу меньше маны. Магическая субстанция вонзилась в морду и прошла через все тело. От резкого перепада температур змееобразное туловище треснуло, а на землю обрушились потоки пламени. Этот готов. Перенаправил шарик на бегущие щадьи бездны, а сам помчался к месту гибели дракона. Вдруг снова откроется элементальный раскол, как это когда-то было с огненной кошкой. Сфера насквозь прошивала головы тварей. Монстры падали, расплескивая зеленую жижу. Поверженные тела тут же облепляли насекомые. Через тринадцать секунд ледяной сгусток исчез, успев в последнее мгновение угодить в конечность прыгающего существа. Его нога рассыпалась, но тварь не сплаковала. Она встала на три лапы и, будто раненный, но не сдавшийся зверь, заковыляла ко мне. Шлем слегка нагрелся, показывая, что осуществляется псионическое воздействие. Катическое кольцо снесло голову существа. Мимоходом прочитал описание моба. Ангельское порождение. Сионник. Пуринь шестой. Планирования два. Самосохранения один. Показатель опасности пять. Особенности: иммунация и счастье, обезболивающий укус, преследование жертвы, слабости, огонь, кислота, системное оружие, тьма. Развернуть полный список. Особого уязвимости отсутствует. Рекомендация. Вступление в бой. Интересная тварюга, зацепит такая, и пока она будет тебя пожирать, будешь благодушно стоять и улыбаться, как дурачок. Такого счастья мне точно не надо. А ведь не будь шлема, то одну жизнь мог бы и потерять. К слову, странно, что одиночный предмет дает такую же защиту, как универсальный блокератор. Никакой пространственной бреши не оказалось. Дракон, утратив балую форму, теперь напоминал разбросанные куски мяса. В свойствах существа значился повышенный агрорадиус и призывание. Теперь хотя бы понятно, как оно разглядело меня со столь большого расстояния. Сухая трава уже тлела в разных местах. Костер вряд ли перерастет в крупный пожар. Слишком уж тут мало осталось того, что может гореть. Но все же он мог выдать мое присутствие, чего мне бы не хотелось. Ближайшие люди, конечно, не близко, но черный дым будет виден издалека. Попадется кто-нибудь глазастый и заинтересуется, кто тот хозяйничает. С игроками, когда резерв мана показывает дно, встречаться нет никакого желания. Пришлось тушить, используя как морозный поток, так и ноги. Упокоил еще нескольких мобов. На этот раз заклинания не использовал, обошелся аурой, мощью и хаотическим кольцом. Потом принялся особирать нити, а через десять минут вернулся к своему артефакту. Уничтоженные на острове валонцы немного восполнили резерв опыта, так что можно было слегка потратиться. Развернул аукцион и прикупил стационарный артефакт сокрытия. Активировал предмет. Мой камень возрождения, паривший над землей, исчез. Перцепции не хватало, чтобы рассмотреть минерал. Я понимал, что это характеристика не высшей иерархии, ведь есть те, которые позволяют видеть в рентгеновском и инфракрасном зрении. Но все же в этот параметр было вложено шестнадцать единиц, что очень немало. Следовательно, случайный человек кристалл точно не заметит, а если у кого-то есть способность по обнаружению артфиксов раздобыть бы такую себе, то тут свою роль сыграют ловушки. Сперва удостоверился, что предметы не срабатывают на несистемные объекты вроде веток и мышей. Вспомнил предупреждение Грубера о всяких осталопах, что сами же и взрывались, попадая в зону действия артефактов. Не стать бы одним из таких полудурков. Не поленился и потратил много времени, вымеряя сантиметры, чтобы обеспечить безопасное возвращение к своему минералу. На карте прочертил линию. Эта зона не перезагрузится, так что отметки с моей смертью не сотрутся. Заметил, что по непонятным причинам слетел стихийный жучок, но все же маркер с моим шрамированным телеской остался на месте. Ориентир, куда двигаться, у меня имеется. Снова воспользовался аукционом, на этот раз сосредоточился на телепортах. Удовольствие вышло недешевым. Теперь понятно, почему в содружестве только командование и элитные бойцы пользовались ими. Предметы были одноразовыми. Сперва устанавливалась точка возврата. При разрушении человека перекидывало в закрепленное место. При этом, если игрок отдалялся на некоторое количество километров, зависело от цены. Артефакт исчезал. Пришлось провести пару экспериментов, прежде чем определил, как именно я буду появляться. Затем передвинул ловушки. Когда завершил подготовку, неспешно направился к людям. Торопиться не стал. Все из-за той же маны. Стихийный универсал позволял вольготно чувствовать себя в разных погодных условиях. Мне не грозила смерть от обморожения. Помнится, когда еще не было Авалона, даже в прорубь нырял. На тепловые удары попросту плевать. Перегрев от солнца не светит. И чувствую, с электричеством я тоже в особой дружбе. Если залезу в трансформаторную будку, то выживу. Зачем лезть в нее — это иной вопрос. Да и ток по проводам уже не течет. Не будь магией, откатились бы в каменный век. Все же через четыре часа захотелось пить, а воды поблизости не было. Мне бы и болото сгодилось. Целостность убьет любую заразу, а обрезгливость как-нибудь перебью. Тратить же бальзамы на такую мелочь? <смех> я не дурак. У меня и без того их не так много, так что оставлю на крайний случай. Ближайший человек, которого я чувствовал пассивной способностью, начал стремительно отдаляться. Судя по всему, он сейчас находился в машине, которая спешно уезжает от меня. Если есть транспорт, то и какая-никакая цивилизация тоже должна быть. Не знаю, насколько тут прокачаны игроки, надо сперва проверить, но будем надеяться, что под Арканумом они меня не заметят. Если судить по рейтингу, то Авалон и Содружество неплохо так продвинулись по сравнению с остальной людской расой, так что можно ожидать, что в этих краях никого особо сильного нет. Ворон, помнится, меня так вообще разочаровал своим низким уровнем. Удвоение знаков силы и очков характеристик при первом заходе в данж он, скорее всего, не застал. Насчет его цепной шавки ничего сказать не могу, но, думаю, он не сильно-то и отличается в этом от своего хозяина. Однако недооценивать их тоже нельзя, ведь каким-то образом они, несмотря на ужасный старт, смогли неплохо прокачаться, а Мажорик так и вовсе отправился в один из множеств миров. К слову, переход туда стоит от полутора миллионов опыта, то есть этот крысеныш явно не бедствует. Вскоре мне попалась туша уничтоженного исчадия бездны, — осмотрел монстра. В районе бронированного лба виднялась аккуратная точка. Выкорчеванная шея указала на то, что игрок достал нить. Перевалив через холм, заметил гору трупов, сосредоточенных в одном месте. Головы многих тварей были расплющены, будто их снимали под многотонным прессом. Тут и там валялись оторванные конечности и ошметки мозгов. Некоторые тела оказались оплавлены, будто их растворяли в кислоте. Другие же обращены в камень. Понятно. Тут действовали магические способности, и, судя по всему, работал не один человек. Сперва использовали какую-нибудь вещь наподобие колотушки Михалыча, которая приманивает мобов, а потом взялись за зачистку. В принципе, все верно. Нечего бегать по округе, когда есть возможность собрать добычу в одном месте. Когда наползли сумерки, выбрался на дорогу. Вдоль бесконечной ровной трассы тянулись фонарные столбы с оборванными проводами. Никаких указателей, которые поясняли бы, куда я попал, не было. Зато в полукилометре на обочине виднелась машина. Расстояние до нее было не столь большое, так что решил сделать крюк. Да и мощь мощью, но идти по ровной поверхности приятнее, чем пробираться по колдобинам с кишащими гадами. Иномарка была, мягко говоря, странной. На ней отсутствовали следы от пуль или борозды от когтей монстров. Целехонькая машина с номерами Казахстана. Теперь я хотя бы имею представление о том, где нахожусь. Предполагать, что ее никто не видел, глупо, так как я чувствовал, что люди удалялись именно в этом направлении. Закрытый багажник, запертые двери. Сквозь поднятые окна просматривались бутылки с питьевой водой и съестными припасами. А может, кто-нибудь оставил по доброте душевную заначку для одинокого путника или отставшей группы? Маловероятно. В последнее время я что-то перестал верить в человеческое бескорыстие. Альтруисты в нашем мире не выживают. Конечно, всегда оставался шанс, что какой-нибудь лидер подмял под себя огромную территорию, на которой не могло появиться чужаков, потому и создают подобные захоронки. Чтобы игрок раньше времени не откинулся от жажды, но не факт. Я приближался, вымеряя каждый шаг. Ожидал увидеть натянутую леску или что-нибудь в этом роде, но ловушки так и не обнаружил. Как только потянулся к ручке, сзади раздался легкий хлопок. Пассивная способность поиска игроков сменила направление и переключилась на неизвестного, который находился в десяти метрах от меня. Я тут же окутался стихийной свободой и воплотил морозную сферу. Магический снаряд пронесся сквозь фигуру, окутавшуюся языками пламени, ледяными сгустками и всполохами молний. Человек замахал конечностями привлекаемое внимание. Затем обрел телесное воплощение. Я удостоверился, что передо мной находится игрок сорок третьего уровня и тоже деактивировал заклинание. Лика, черт, помери, что ты здесь делаешь! – рычал я. Решила переместиться к тебе? Девочка гордо вскинула подбородок. Как ты тут оказалась? – процедил я. Ее присутствие мне мешало, так как в этих краях у меня имелось важное дело, а Лика не имела никакой скрытности. Обнаруживать себя я не собирался. «Так я же тебе раз десять говорила, что я к тебе привязалась!» Она улыбнулась. «У меня есть женщина, если говорить прямо, то другой мне не надо!» «Повторяю вопрос, как ты тут оказалась?» «А при чем тут женщина? Или...» Лика запнулась, ее брови сдвинулись, на лбу появилась легкая морщинка. Потом она искренне засмеялась. «Ты дурак, что ли?» «После потери памяти у меня первым уведомлением было, что я выбралась из-за зеркалья. Попала в топ». Из-за этого получила способность привязки к человеку. После смерти могу телепортироваться к нему. Она многозначительно тыкнула пальцем в мой бронированный лоб. Вот я к тебе сразу же и привязалась. А ты о чем подумал?、М、да. Только-только обрадовался, что оставил прошлое позади. А тут появилась ее языкастое величество и снова начинает капать на мозги. Хотя чего скрывать, я рад этой девчонке. Да и Кейра говорила, что она будет ходить со мной. И почему у меня иногда возникает ощущение, что меня используют в темную?